После Чернобыля живем в другом мире прежнего мира. Нет. Но человек не хочет об этом думать, потому что не задумывался над этим никогда. Застигнут врасплох. Не раз я слышала от своих собеседников одинаковые признания. Таких слов не подберу, чтобы передать то, что видела и пережила. Ни в одной книжке об этом не читал и в кино не видел.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 ощутившего себя один на один с этим, задумавшегося, три года ездила и расспрашивала работников станций, ученых, бывших партийных чиновников, медиков, солдат, переселенцев, самоселов, люди разных профессий, судеб, поколений, темпераментов, верующие и атеисты, крестьяне и интеллектуалы.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 Люди озабочены днем и бытом На что купить, куда поехать, во что верить Под какие знамена снова встать Это переживают все и каждый А о Чернобыле хотели бы забыть Первое время надеялись его победить Но, поняв тщетность попыток, замолчали Трудно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 Увидели то, о чем мы только подозреваем, что для всех еще тайна. Но об этом они сами расскажут. Не раз мне казалось, что я записываю будущее. Глава первая. Земля мертвых. Монолог о том, зачем люди вспоминают.